Но когда в фильме нет ни музыки, ни вообще никаких звуков? Это как бы, но не очень. 6 6 1 Киноман И что тут такого? е же немое кино, например. Между прочим, Чаплин считается величайшим актером. 6 6 2 Аноним. Ответ Киноману. Да ты просто фанат! 6 6 3 Аноним. Ответ Киноману. Нет, все это знают. И это же только крошечная часть. Я видел не мою версию, так и на Широито. И версию со звуком. Та, что со звуком действительно полный отстой. Да и вообще, все надо смотреть ж и в у ю и все остальное отстой. 6 6 4 Киноман. Ответ 663-му. Чтобы ты понимал, я хотел сказать только то, что есть отличные фильмы, где звук не нужен. Но думаю, что если мы встретимся за кружечкой, то придем к общему знаменателю. 6 6 5 Аноним. Точка-точка-точка. 6 6 6 Аноним. Ответ. 663-му. И киноману. Вот фанаты. Может поговорить об этом где-нибудь в другом месте? Или может быть поговорим о манге Охотник на части тела? По скрипту. О, кстати, какой у меня интересный номер поста. 6 6 7 аноним. Ответ, 666-му. Похоже, ты просто не любишь кино. Кстати, поддерживаю. 6 6 8 Юджи. Тут такое дело, э, серьёзное дело. 6 6 9 аноним. Снова Феня, что ли? А нет, это же Юджи. И что вас волновало, так молодой человек? 6 7 0 Ответ. Юджи и 669-му. И это уже второй случай за последние полгода. 671-й. Крутой. Итак, что случилось? 672-й. Юджи. К моему дому пришли вантеристы. Огромный парень, похожий на рыцаря, с чем-то похожим на дубинку и огромным щитом. Парень в яркой броне и с мечом. И женщина. в лёгкой броне и с луком 6 7 3 аноним а в а н т ю р и с т ты говоришь 6 7 4 аноним Фотки где? Где фотки, я спрашиваю 6 7 5 валитом да, трогать нельзя И кстати, сколько л и девушки в лёгкой броне 6 7 6 аноним Картинок нету 6 7 7 крутой Так, все успокоились Итак, что произошло? 678-й, Аноним Не стоит так торопиться, в спешке можно что-то забыть. 679-й, Аноним Тогда лучше вообще ничего не надевать. 680-й, Юджи Я поприветствовал их из-за забора, я хотел поговорить с ними и потом пригласил их в дом, но из-за этого странного барьера, а м о н ч а л и с т ы не могли выйти внутрь. Может быть из-за этого? Большой мужчина, похожий на рыцаря, назвал меня лесным магом. 6 8 1 Аноним. Говорить на тему идиотизма уже можно, да? 6 8 2 Аноним. Ага, даже я понимаю, что ты имеешь в виду. Юджи, похоже, с головой вообще не дружит. С другой стороны, Юджи до сих пор небось действенник. Так что, что из него взять? 6 8 3 Работник коммунальных служб. т р о и ц ы до зубов вооружённых людей, и при их первой же встрече Юджи приглашает их себе домой, да его же там же в судочке прикопали бы. А потом бы поделили добычу с радостными воплями «Ура!», кто н а ш е л того и стало. 6 8 4 хорошо информированный. Ответ – работнику коммунальных служб. Уровень цивилизации неизвестен, также непонятен вопрос с законностью и моралью. Поэтому это весьма возможный вариант развития событий. Юджи, ты только что совершенно случайно разминулся со смертью. Ты вообще зачем решил их в дом приглашать? 6 8 5 Юджи. Но они же ходили по лесу. Наверное, устали, им и хотелось отдохнуть. И потом, я хотел послушать их истории. Подружился бы с ними, они показали бы мне город. И потом, мужик п о х о ж на рыцаря. Вроде бы выглядел заслуживающим доверия. Ответ 682. -му. Не детственник я. У всех бывает хотя бы раз в жизни. Хотелось бы на это надеяться. 686. Аноним. Это уже не просто безмозглость. Это уже по-другому называется. 687. Аноним. Ответ Юджи. Кстати, а может Юджи решил покончить с собой? Хотя, учитывая, что он до этого ел мухоморы и выходил из дома, не убедившись, что все гоблины умерли. 688. Крутой. Тишина. Все заумолкли. Подозреваемый, возможно, имел какие-то мотивы для этого. Итак, посмотрим. Зачем ты хотел выслушать их истории? Зачем ты хотел попасть в город? Это же история о ином мире, верно? Может быть, решил сменить ф а б у у Так что, давайте подождем ответ. А те, кто не может заткнуться, хотя бы прекратите брюзжать. Примечание Чтеца. Фабуа. Содержание литературного произведения. Изображаемые в нем события. 689-й. Уолитом на да? трогать нельзя. ю ж и ты не должен умирать. Если ты умрешь, то кто будет заботиться о листочке? Жизнь и самосуществование полностью в твоих руках. Ты это понимаешь? Хотя если она сможет спокойно жить без тебя... И если кто-то сможет сделать её фотки вместе с тебя, то тогда будет без разницы, сдохнешь ты или нет. 690. Любительница песиков. Вы забываете о Катару. Хотя если Юджи не станет, то с Катарой, я думаю, ничего не случится. Юджи, прежде чем сдохнешь, научи Алису, как фотографировать и загружать картинки в интернет. Хорошо? 691. Ответ. Вали там да, трогать нельзя. И ответ. Любительница песиков. Вы только об этом думать и можете. Другие мысли в голове не помещаются. 692. Юджи. Ответ к р у т о м у Первое. Хотел узнать больше об этом мире. Вы же тоже этого хотите, верно? Кроме того, после того, как мы подружимся, я хотел попросить их сводить меня вместе с Алисой в город. Второе. Возможно, семья Алисы все еще жива. Вот главная причина. Если я смогу общаться с ними, то смогу то же самое делать и в городе. Поскольку чем быстрее я найду семью Алисы, тем лучше. И потом, мне нужна еда. В зависимости от того, как всё устроено в городе, я, возможно, мог бы переехать туда. Так что вопрос даже не во мне, а в Алисе. 693. Аноним. Значит, пресина всё-таки была, но всё равно неразумно. 694. Крутой. Мотивы преступника понятны. Вот о л ь к о методы достижения цели вызывают сомнения, хотя мотивы преступника немного смягчают его вину. Пока отправим на доследование. 6 9 5 Хорошо информированный. Ответ к р у т о м у Согласен. 696-й. у л и т а м да, трогать нельзя. Знаете, вы как-то очень профессионально изъясняетесь. На юридическом языке. Это меня пугает. 6 9 7 Аноним. Ответ... Вали там да, трогать нельзя. Да было бы чего беспокоиться. Лично тебя всё равно пристрелят при задержании. 6 9 8 Юджи. Тогда что мне делать? Кстати, авантюристы расположились у лагеря у моих ворот. Может, всё ещё можно поправить? 6 9 9 Аноним. С этого и надо было начинать. 7 0 0 Аноним. Так, я чего-то спать хочу. Ой... 7 0 1 аноним. Картинки, фотки, девушка красивая? Она же, конечно же, просто красавица, как всегда и бывает, верно? 7 0 2 специалист по камерам. э Юджи, скажи, ты же знаешь, как делать снимки в темноте? 7 0 3 аноним. Так, пока вонтеристы не ушли, давайте решим, что же делать Юджи. 7 0 4 крутой, ответ 7 0 3 м у Согласен, но надо принять во внимание и цели Юджи. Все-таки данная ветка форма открыта именно для этого. Если нет фото или видео, то остается принимать на веру. 705-й. Аноним. Ответ. Крутому. Крутой так крут, хотя и не в е р и т вы на мир, ни на грамм. 706-й. Юджи. Да-да, я сделаю все, что скажете. Все ради Алисы. Правда, жить одному будет несколько грустно. 707-й, аноним. Ответ Юджи. Да, тебя сейчас насоветуют. 708-й, аноним. Ой, дурак, какой же дурак. 709-й, аноним. Шутка слишком затянулась. Хорошая шутка, должна быть короткой. 7010-й, аноним. Эй, примите во внимание, что Юджи всё принимает за чистую монету. 711-й. Крутой. По этому поводу мы уже признали, что нужно дополнительное расследование. Итак, что ему делать дальше? Сведём всё к одному. В первую очередь, мотивы Юджи. Хочет найти семью Алисы. Хочет обеспечить себе запасы еды. Купить её. Хочет получить информацию о городе. Так, всё вроде верно. 712-й. Работник коммунальных служб. Ответ. Крутому. Что-то тебе менеджером попахивает. 7 1 3 Аноним. Теория. Крутой на самом деле не хики. 7 1 4 Юджи. Ответ. Крутому. Все верно. Вот только я хотел добавить, что еды мне хватит еще до лета. Кроме того, в данный момент информация о городе не так уж и важна, так что в основном меня интересует семья Алисы. Ответ с 707-го по 710-й. Какой уж есть. 715-й. Хорошо информированный. Значит, всё, что сейчас важно, это найти семью Алисы, верно? Тогда всё очень просто. 716-й. Аноним. С одной стороны просто, а с другой тяжело. Это как искать родителей ребёнка в городе, с которым ты вообще не знаком, верно? Кроме того, неизвестно, живы ли они вообще. По-моему, такое задание в игре относилось бы к уровню суперсложный. 7 1 7 аноним. Но, возможно, есть какая-то палата записи актов гражданского состояния. 7 1 8 аноним. Гильдия в а н т е р е с о в точно есть, так что для них это должно быть обычное задание, как поиск потерявшегося щенка. 7 1 9 Аноним. Ответ 718-му. Даже в играх в мире, где кругом бродят монстры, решиться держать у себя домашнее животное требует особой решимости, ибо домашнее животное обычно представляет из себя монстра. 720-й, хорошо информированный. Как же тяжко, когда недостает информации, непонятен уровень развития цивилизации. История знает много случаев, когда в церкви или в храме велись записи семей. Кстати, это напомнило мне о местной религии. Мы тоже не в курсе. 721. Крутой. Цель. Поиск семьи Алисы. Метод. В разработке. Первое. Попросить авантюристов о помощи. Второе. Южи д и Алиса ищут самостоятельно. Ещё какие-либо предложения? 722. Аноним. Ответ. Крутому. Да, но это же работать надо. А когда надо работать, я сдаю сразу. 723. Аноним. Всё так. Ты верно сказал. 724. Работник коммунальных служб. Знаете, не работать это тоже, в общем-то, довольно-таки тяжко. 725. в Али Тандат р о г а т ь нельзя. Кстати, а деревня Алиса была полностью уничтожена. А раз она убежала, то знать этого не может, верно? Кроме того... Можно же отловить бандитов. Каждый бандит, который составил маленькую девочку п а к о т ь должен быть уничтожен. 726. -й. Крутой. Цель. п а с т семьи а л и с а Метод. В разработке. Первое. Попросить в е н ж а р и с т о в о помощи. Второе. Юджи и Алиса и щ е т самостоятельно. Третье. Сделать запрос службу безопасности, либо в церковь. Если возможно... Попросить их о помощи с поиском. Ещё какие-либо предложения? 7 2 7 Аноним. Так, хватит отлынивать. Крутой. Ты просто собираешь чужие мысли. Нет бы сам чего-нибудь предложить. 7 2 8 Хорошо информированный. Ответ 727-му. Тоже верно. Но может так и надо? е с ли у Алисы кто-нибудь из знакомых за пределами деревни? Если есть... ч о во время атаки не должны были уцелеть. Так? Так что есть большая вероятность, что они также занимаются поисками. 7 2 9 Работник коммунальных служб. Ответ хорошо информированному. Точно! 7 3 0 Крутой. Цель. Поиск семьи Алисы. Метод. В разработке. Первое. Вы просите авантюристов о помощи. Второе. Юджи и Алиса ищут самостоятельно. Третье. Сделать запрос службу охраны, либо в церковь. Если возможно, попросить их о помощи с поиском. Четвертое. Связаться со знакомыми Алисы вне деревни. Ещё какие-либо предложения? Кстати, я считаю, что второй пункт отпадает сразу же. 731. Юджи. Я тоже не уверен во втором пункте. Но я думаю, что Который сможет что-то сделать. 732. Любительница песюков. Ответ Юджи. Точно, она такая умная и красивая. 733. Аноним. В таком случае, пункты 3 и 4 тоже отпадают. И насколько можно доверять первому пункту, я не уверен. 734. Хорошо информированный. Возможно, в третьем пункте и можно получить какую-либо информацию. Но я не уверен, что они будут искать пропавшую семью. Деревня Алисы на границе обжитой территории. Они же первооткрыватели, верно? Так что думаю, потери в таких местах всегда большие. С другой стороны, своих сородичей из той же деревни искать могут. 7 3 0 Крутой. Цель. п о с е м ь и Алисы. Метод. Первый. Связаться со знакомыми Алисы вне деревни. Второй. случае, если у Алисы нет знакомых, спроси данные о них в официальных организациях. Ещё какие-либо предложения? По пункту номер один. Как с ними связаться? 781. -й. Крутой. Так, раз уж мы решили попросить а в а н т е р и с т о в заняться их поисками, что насчёт награды? За просто так... Они явно работать не будут 7 8 2 аноним Да ладно, тут-то всё в ваших руках В доме полно всего, что может стать интересным для людей другого мира 7 8 3 аноним Специи, соль, перец, сахар 7 8 4 аноним Перец? В своё время на него можно было поменять целый корабль? 7 8 5 аноним Ещё Катару можно продать. 786. Работник коммунальных служб. Мыло, бумага. 787. Любительница п е с и к о в Ответ 785. -му. Да как ты смеешь даже думать об этом? 788. Юджи. У меня много соли и перца с сахаром. Также и мыло. Но хотелось бы д а т ь что-то другое. 789-й. Аноним. Бриллианты, золото, серебро. 790-й. Аноним. Знания. Поскольку есть интернет, ты можешь дать информацию о чем угодно. 791-й. Аноним. Вещи, сделанные из железа, что-то вроде болтов, винтов, пыли, молотки, лом. 792-й. Хорошо информированный. Как же тяжело без информации. Хоть бы знать, какую эпоху дело происходит. Стекло, возможно. Зеркало. Кстати, чему больше всего удивилась Алиса у тебя дома, если не считать электричество? 793. Юджи. Ответ, хорошо информированному. Стеклом в окнах и зеркалу. Когда я повел её купаться, она была так удивлена, увидев зеркало. Подходила к нему и снова отходила, махала руками. Что-то вроде того. 794-й. л о л и т а м да? Трогать нельзя. Мило, наверное. Видео есть? 7 9 5 Аноним. Ответ, Юджи. Значит, получается стекло из зеркала? 7 9 6 Хорошо информированный. Может быть, д е р е в н я их не было. Но в городе, возможно, они встречаются везде. Правда, даже в настоящее время, х о р о ш е е зеркало это ценность. Их и в средние века делали, но даже маленький кусочек зеркала тогда был на вес золота. Массовое производство зеркал началось только в 19 веке. С другой стороны, мы ничего не знаем о магии. Может быть они производят зеркало с помощью неё? 7 9 7 аноним. Ответ хорошо информированному. Но ведь тащить до себя зеркало будет сложно. 7 9 8 аноним. Ответ... 797-му. Это точно. Ведь его к спине придётся привязывать. Так? 799-я. Подруга Сакуры. Простите, что прерываю, но что насчёт зеркальца? Наверняка такие должны быть в комнате Сакуры и родителей. Женщины постоянно носят такие в своих сумочках. Если их не выкинули, то пару штук наверняка должно быть. 800-й. Аноним. у о А, точно, 801 аноним точно, точно, так и есть, у меня у самого такое имеется. 8 0 2 аноним, ответ в о с ь м и м у по 8 0 1 А зачем она вам, так, наверно е надо его тоже начать таскать в своей сумке. 8 0 3 работник коммунальных служб. Вещь, которую н е часто достают из сумки, когда она водит красоту в поезде, что-то такое. В общем, маленькое зеркальце. 804. Аноним. Ответ. 803. -му. Опечатал бы быстрее, мог бы сказать это первым. 805. Юджи. Сейчас поищу. 806. Подруга Сакуры. Юджи, я думаю проще будет связаться с Сакурой и спросить её. Можно даже по e-mail. 856. Юджи. Готово. Нашел восемь штук, они размером с половину альбомного листа. Аж степи ссылка. Я послал и м е й Сакуре и получил разрешение, но вначале она ужасно разозлилась. Она сказала, зачем ты вообще тащил их с себя домой, сдохнуть решил. они там в Америке совсем не умеют общаться с гостями. 8 5 7 Крутой. Ответ. Юджи. Если их несколько, то тогда все решено. Юджи. Сколько ты сможешь отдать? Кроме того, другие зеркала в доме есть, которые ты не хотел бы отдавать, даже если придётся. И да, если перед тобой трое вооружённых людей, то даже в Японии их в дом не приглашают. Скорее, обычно в таких случаях з а к о л а ч и в а ю дверь мебелью и вызывают полицию. 8 5 8 Аноним. Согласен. А т ы уже начал считать, что со мной что-то не так. 8 5 9 Юджи. Ответ. Крутому. Два зеркала и с п о л ь з у е т с я Алисой. Больше всего ей нравится зеркало моих родителей в раздевалке. В доме всего вот сколько зеркал. В одной на первом и втором этаже два гигантских зеркала. Два напольных зеркала. В туалете на первом и втором этаже зеркало на стене. В моей комнате комнаты сестренки зеркало на стене. И есть стол с тремя зеркалами, закрепленными на нём в комнате родителей. Общее количество больших зеркал в доме – 9. 860-й. Аноним. Ответ Юджи. Что-то дофига. Где что там, дом из зеркал сделан? 861-й. Аноним. Ответ 860-му. У него частный дом, так что ничего странного же. И потом, в зеркальном доме жить не очень хорошо. Туда только в гости ходить интересно. 8 6 2 аноним. Так что отдать награду решили? Теперь всё? 8 6 3 работник коммунальных служб. Если честно, я уже засыпаю. Эх, мне завтра на работу. 8 6 4 аноним. Я уже год безработный. 8 6 5 аноним. А я всегда работаю. Охрана своего собственного дома, это тоже работа, верно? 866. Крутой. Подведем итог. Спросите Алису, е с ли у нее знакомые за пределами деревни. п о с т а р а т ь с я как-либо избавиться при переговорах от самого шумного и вести диалог только с остальными двумя. Связаться со знакомым Алисы и попросить их прийти. Для того, кто придет, и также для а в а н т и р и с т о в в награду предложить переносное зеркальце. Максимум 6 штук. Вроде всё. Хотя вопрос в том, сможет ли Юджи провести с ними переговоры. Кстати, Юджи ни в коем случае не отдавай им больше зеркал, даже не упоминая о них. И стол с зеркалами тоже забудь. 867-й. Аноним. Думаю, Юджи не справится. 868-й. Аноним. Нереально. Ставлю на это 3000. 869-й. Аноним. Завалит дело, ставлю 10 тысяч. 8 7 0 Юджи. Я и сам в этом не уверен. 8 7 1 Аноним. Есть споруме кто-либо, кто разбирается в ведении переговоров. Научите его кто-нибудь, что надо говорить. 8 7 2 Аноним. Да, нам нужен тот, кто занимался переговорами в Азии и в Европе. Переговорщик Юга. Чуть-чуть подправить имя Юджи, и всё было бы как в манге. 873. Уважаемый продавец в отставке. Я продавал недвижимость и занимался инвестициями. Меня считали лучшим, но сейчас я инвалид и никому не нужен. 874. Крутой. Думаю, этого будет достаточно. Так, Юджи, с этого момента тебя к переговорам будет готовить... Уважаемый продавец в отставке, передаю его в твои надёжные руки. 8 7 5 аноним. Всё, спасайтесь, я вас прикрою, здесь собираются работать. 8 7 6 аноним. Бизнес-тренинг! а 8 7 5 рассчитываю на тебя! 8 7 7 Юджи. Пожалуйста, научите меня всему. 28. -й. Крутой. п о х о ж е закончили. 29. -й. Аноним. Уже утро, да. Успели к нужному сроку, верно? 30. -й. Юджи. Спасибо большое, спасибо. Я приложил все свои силы. Алиса проснулась. Я п о ш е л 31. -й. Аноним. Солнце уже встало. Постарайся. 32. -й. Аноним. желаю чтобы твоя схватка окончилась победой тридцать третий работник коммунальных служб какого Э всю ночь присидел на форуме мне же сейчас на работу удачи юджи 34 -й. вали там да трогать нельзя б ереите г себя но сначала з а п у с т и ф о т к у с о налисы н тридцать пятый хорошо информированный вперед Как же давно я последний раз ощущал подобное. Может действительно найти работу? 36. Уважаемый продавец в отставке. Если у Алисы будут знакомые, то переговоры с а в а н т е р и с т а м и должны пойти легко. Награду тоже можно поищупать, так что всё в порядке. Ни о чём не беспокойся и береги себя. 37. Аноним. Интересно, Йоджи помнит, что вопрос его вины был отправлен до следования. 38. Аноним Если он и здесь умудрится накосячить, то тогда он абсолютно безнадежен.